Глава 4. Когда все потеряно, в избавлении от кандалов мало проку, но теперь я хоть не должен стеречь этот кошачий колодец. Спрятав пистолет и спички, я ухватился за висящий конец веревки и полез на стену. Кругом царила серая мгла, какая бывает скорее в парильне, чем на открытом воздухе. Перевалившись через край, я спрыгнул на землю. Куда же идти? Храбрости у меня сильно поубавилась, Ни домов, ни огонька, ни звука. Вдалеке, а, может быть, не вдалеке, я не мог определить расстояние. Темнело что-то вроде леса. Не пойти ли туда? Но кто знает, какие звери меня там ожидают. Я посмотрел на звезды. Сквозь серое, чуть розоватое небо виднелось лишь несколько самых крупных звезд. Меня снова начала мучить жажда, на этот раз вместе с голодом. Ночная охота, да еще на неведомых зверей и птиц — занятие не для меня. Хорошо еще, что не холодно. Наверное, здесь можно и днем, и ночью ходить голым. Я сел, прислонившись к стенке своей бывшей тюрьмы, и уставился на звезды, стараясь ни о чем не думать. Самые обычные мысли могли сейчас вызвать у меня слезы. Одиночество еще страшнее, чем боль. Глаза слепались, но заснуть было бы слишком опасно. Поклевав некоторое время носом, я вдруг вздрогнул и широко открыл глаза. Мне показалось, будто впереди мелькнула человеческая тень. Наверное, это галлюцинация, выругал я себя и закрыл глаза, но едва я снова открыл их, как впереди опять мелькнула тень. У меня волосы встали дыбом. Ловить на Марсе призраков не входило в мои намерения. Я твердо решил бодрствовать. Долгое время ничто не появлялось. Тогда я нарочно сощурился, оставив между ресницами крохотную щелку. Тень тотчас появилась. Теперь я уже не боялся ее. Совершенно ясно, что это не призрак, а существо с кошачьей мордой. Оказывается, у нее такое острое зрение, что она даже издалека видит, закрыты ли у меня глаза. Я радостно сдержал дыхание и стал ждать. Если оно кинется на меня, я с ним расправлюсь. Неизвестно почему, но я считал себя сильнее человека-кошки. Может быть, потому что у меня пистолет. Смешно. Время здесь не имело никакой цены. Мне показалось, что прошло несколько веков, прежде чем незнакомец приблизился. На каждый шаг он тратил по четверти часа, а может быть, по часу. В каждом шаге чувствовался осторожность, накопленная поколениями. Ступит сначала правой, затем левой ногой. Согнется. Тихо выпрямится. оглянется, подастся назад, неслышно, как снежинка ляжет на землю, поползет, снова выгнет спину. Наверное, так котенок ночью учится ловить мышей. Если бы я шевельнулся или открыл глаза, он, без сомнения, тотчас бы отпрянул. Но я не двигался, внимательно следя за ним со щуренными глазами. Я чувствовал, что она вовсе не желает мне зла, а, наоборот, боится меня. В руках у него ничего не было — К тому же он пришел один. Как мне дать ему понять, что я совсем не собираюсь нападать на него? Пожалуй, лучший способ не двигаться. Тогда он, по крайней мере, не убежит. Человек-кошка приблизился ко мне вплотную, я уже чувствовал его горячее дыхание. Отклонившись в сторону, словно спринтер, готовый принять эстафетную палочку, он дважды махнул лапой перед моим лицом. Я еле заметно кивнул головой. Он быстро убрал лапу, но остался на месте. Я снова кивнул, затем медленно поднял руки и показал ему пустые ладони. Он как будто понял этот язык жестов, тоже кивнул головой и выпрямился. Я поманил его пальцем. Он снова кивнул, давая понять, что бежать не собирается. Так продолжалось примерно с полчаса, после чего я, наконец, привстал. Если никчемную трату времени можно назвать работой, то люди-кошки — самые трудолюбивые существа на свете. Битый час мы с ним обменивались жестами, кивали головами, шамкали губами, пофыркивали носами, словом, двигали буквально каждым мускулом тела, подтверждая, что не хотим причинить друг другу вреда. Разумеется, мы могли бы провести за этим занятием еще час, а, скорее всего, целую неделю, если бы вдалеке не появилась новая тень. Мой приятель первым заметил ее, отпрянул в сторону и призывно махнул лапкой. Я побежал за ним». От голода и жажды у меня рябило в глазах, но я чувствовал, что если нас настигнут, то мне и моему спутнику не сдобровать. Я не хотел терять нового знакомца. Он будет прекрасным помощником в моих скитаниях на Марсе. Люди-кошки наверняка гнались за нами, потому что мой проводник прибавил шагу. Сердце мое было готово выпрыгнуть, сзади раздался пронзительный вой. Видимо, люди-кошки рассвепели, если решились подать голос. Еще шаг, и я упаду, это изнеможение, и у меня горлом пойдет кровь. Собрав последние силы, я выхватил пистолет и наугад выстрелил. Сам я даже не слышал звука выстрела, потому что тут же лишился чувств. Очнулся я в какой-то комнате. Серое небо, красный свет, земля. Межпланетный корабль, лужа крови, веревка. Я снова закрыл глаза. Только спустя некоторое время новый приятель рассказал, что втащил меня, как дохлую собаку, к себе домой. Почва на Марсе такая мягкая и нежная, что при падении я даже не наставил себе синяков. А наши преследователи, напуганные моим выстрелом, наверное, бежали три дня без оглядки. Маленький пистолет с каким-нибудь двенадцатью патронами Прославил меня на весь Марс.